Шесть томов Черчилля о Второй мировой войне — это, конечно, не историческое исследование, но они содержат богатейший материал, без которого не может обойтись ни один историк-исследователь, обращающийся к проблемам Второй мировой войны. Ценность их в том, что они содержат обширные выдержки из огромного количества официальных документов, находившихся в распоряжении Черчилля. В частности, в этих томах впервые была опубликована значительная часть переписки английского премьер-министра с председателем Совета министров СССР Сталиным и президентом Соединенных Штатов Америки Рузвельтом. Текст самого Черчилля это в основном связки между многочисленными документами и комментарии к ним. Большое количество документов дано в приложении к каждому тому. Малкольм Магеридж пишет: мировой кризис и вторая мировая война представляют собой скорее фотографии, чем живопись. Это скорее образцы ораторского искусства, чем литературы. Это журналистика в лучшем смысле этого слова, но не история. Черчилль давно выработал свой собственный монументальный стиль изложения исторических событий. Многие страницы его труда отмечены несомненным художественным талантом автора, и все шесть томов пользуются широкой известностью в Англии. За свои литературные произведения и прежде всего за историю Второй мировой войны он получил Нобелевскую премию. Зимой 1945-1946 годов Черчилль провел несколько месяцев в Соединенных Штатах. Здесь он встречался с президентом Труманом, руководителями государственного департамента и другими деятелями. Во время этих встреч возникла идея выступления Черчилля по проблемам мировой политики и была определена его общая линия. Десятого февраля основные положения были согласованы с президентом Труманным. Несколько недель Черчилль провел на курорте во Флориде, где шлифовал и отрабатывал свою речь. Когда все было готово, он вместе с Труманным отправился в Фултон в штате Миссури, где и произнес в Вестминстерском колледже пятого марта одна тысяча девятьсот сорок шестого года знаменитую речь, положившую начало холодной войне. Как известно, эта речь была произнесена с сведомой согласия Эдли Бевина, а также президента Трумана и государственного секретаря Бирнса. Труман даже совершил тысячи мильное путешествие, чтобы представить оратора аудитории. Уродовило читаем. Черчилль телеграфировал Эдли, что он предварительно показал текст своей речи Труману, который сказал, что она превосходна. Все эти факты свидетельствуют, что Черчилль в своем выступлении не только высказал личные взгляды, но и провозгласил программу правящих кругов обеих стран Англии и Соединенных Штатов Америки. Присутствие Трумана в Фултоне подчеркивало значение, которое в Америке придавали этому выступлению. К тому же Соединенные Штаты Америки должны были сыграть ведущую роль в реализации предложенного Черчиллем плана.